26 мая 1908 года. Стамбул. Дворец султана Далма-Бахче. Владыка Османской империи султан Абдул-Гамид II, встревоженный событиями, случившимися в формально вассальной ему Болгарии, вышел из полусонного забытья, навеянного дымом гашиша, и вызвал к себе великого визиря Мехмеда Феррида Пашу. и министра иностранных дел Ахмеда Тевфика Пашу. При этом следует отметить, что оба эти государственных деятелей отнюдь не были османами. Великий визирь по происхождению был турко-албанцем, а министр иностранных дел – крымским татарином из рода Гиреев. Нация, поднявшая на своих плечах атаманскую порту, к началу XX века пришла в полный упадок. И ее остатки влачили жалкое существование, среди потомков разноязыких народов и авантюристов всех мастей, сменивших веру на карьеру. Задыхаясь в миазмах собственного гниения, больной человек Европы медленно умирал, мучаясь сам и мучая подвластные ему народы. Тем страшнее для султана звучали барабаны войны, доносящиеся из-за не столь далеких границ Болгарии, Сербии и Греции. Только что три этих страны при посредничестве из Петербурга подписали документы о заключении так называемого Балканского Союза. И теперь радуются этому обстоятельству, будто дети. И как дети они бьют в барабаны и стреляют в воздух, показывая этим свою лихость и готовность отомстить старому врагу. Сегодня, когда эти мелкие народы усилились, а их былые владыки ослабели, Болгары, сербы, греки и даже албанцы не забыли 500 лет османского ига, убийств, насилия и грабежа. И теперь готовятся сториться возместить османам все пережитое их предками. На противоположном берегу Черного моря тоже неспокойно. Хозяин там куда серьезнее, чем его балканские младшие братья. И поэтому собирается на войну без лишней суеты и воинственных возгласов. Части постоянной готовности, которых в русской армии почти половина, получают новое оружие, снаряжение, регулярно проводят батальонные и полковые учения и готовятся, готовятся, готовятся. Правда, главные шайтаны, десантный корпус Бережного, пока остается вместе своего постоянного расквартирования на Балтике, На прошлые годы показали, как быстро он может перемещаться по железной дороге между театрами боевых действий, чтобы с марша сразу броситься в бой. Вот и сейчас не за горами пора летних манёвров, когда дикие башибузуки в чёрных беретах попрыгают в вагоны, чтобы через некоторое время выгрузиться в Одессе, Херсоне или Николаеве, отправной точке будущего десанта в проливы. а может и не в проливы. Возможно, они выгрузятся в и ударят по Османской империи вместе с болгарской армией со стороны суши. К тому же год назад вице-адмирала Скрыдлова, хорошего хозяйственника и храброго офицера, но посредственного флотоводца, на посту командующего Черноморским флотом сменил добрый знакомец пришельцев из будущего, контр-адмирал Эбергард. С тех пор русские моряки-черноморцы позабыли про покой и сон. Учения сменялись тревогами, а тревоги — учениями. С наступлением теплой погоды Черноморский флот все чаще стал выходить в море в полном составе, отрабатывая как общую сплаванность, так и учебные стрельбы по морским и береговым целям, в основном как раз по береговым. Агенты турецкой разведки, которых среди крымских татар было превеликое множество, докладывали, что русская эскадра отрабатывает всего один прием — атаку с ходу береговых батарей в горле Босфора и Дарданелл. Орудия главного и среднего калибров броненосцев и крейсеров всадят по береговым мишеням фугасными снарядами образца 1906 года так, что вздымаются вверх обломки скал, и летит во все стороны щипа от деревянных макетов. Дым, пыль и ужас, будто сам Израил выбрался из зада, полюбоваться на дело рук своих любимых детей. Команды кораблей оттачивают умение огнем и металлом подавлять всяческое сопротивление на береговой линии и тем самым обеспечивать высадку десанта. После получения таких сведений внизу живота у османских министров делается дурно. ибо они представляют себе русскую морскую пехоту и злых до предела болгарских солдат, которые под прикрытием двенадцатидюймовых дюймовых чемоданов режутся с турецкими аскерами на узких улочках Стамбула. А ведь все так и будет, если армия еще что-то собой представляет и способна подавлять восстание христианского населения или под натиском европейских армий с арьергардными боями отступать вглубь страны, то флот не годится никуда. Турецкие боевые корабли все как один современники прошлой русско-турецкой войны и без поддержки германских или британских союзников не представляют реальной боевой силы. Заказ броненосцев и крейсеров на британских верфях стоит огромных денег. А переговоры о покупке выведенных год назад в резерв германских броненосцев серии «Бранденбург» сорвались в самом начале из-за союзнического вето Петербурга. Германский кайзер с потрохами продался русскому царю. Видимо, в Петербурге ему пообещали полное содействие в строительстве железной дороги по линии Берлин-Стамбул-Багдад-Басра. Скорее всего, германцев просто лопнуло терпение. В 1877 году Deutsche Bank приобрел железную дорогу Стамбул-Измит с правом продолжения линии до Анкары и впоследствии до Багдада. С тех пор прошло больше тридцати лет германо-турецких переговоров, а ВОЗ и ныне там. За это время американцы связали железными дорогами берега двух своих океанов, а русские протянули Великий Сибирский путь от Урала до Тихого океана. А у немцев с Турцией бесконечные переговоры, Ибо даже у германских банкиров не хватает денег насытить взятками ненасытные глотки османских чиновников. Да, времена для Османской империи сейчас нелегкие. Ведь даже истово ненавидящие русских Британии не готова прийти на выручку Стамбулу вооруженной силой. Да она вообще никак не готова прийти туркам на выручку, и тоже можно сказать о Франции. Италия, напротив, внимательно присматривается к принадлежащей османам Ливии и задумывается, не пора ли откусить этот жирный кусок для себя любимой. А то у соседней Франции уже есть Алжир и Тунис, у Испании Марокко, у англичан Египет, а вот Италия пока ничем не прибарахлилась. Самое же время, господа, пока русские будут рвать на куски атаманскую порту, схватить лежащий на отшибе кусок и утащить в свою нору. «Мой господин!» — кланясь, — сказал султану Ахмед Тифик-Паша. «В грядущей войне Великобритания готова оказать нам только моральную поддержку. На словах английские дипломаты будут осуждать агрессию Балканского альянса, а на самом деле единственной их заботой будут одни лишь вечные британские интересы, Британский король в ближайшее время собирается встретиться в Ревеле с русским царем и германским кайзером. Думаю, что там он займется излюбленным занятием всех мошенников, продажей того, что ему не принадлежит и никогда не принадлежала. Не стоит забывать, что любимая дочь короля замужем за русским адмиралом Ларионовым, который по странному совпадению является сейчас... главой Регенского совета, осуществляющего опеку над юным болгарским князем. Как говорят в таких случаях русский ворон ворону глаз не выклюет. Помимо того, что адмирал Ларионов является главой пришельцев из другого мира и вторым по богатству человеком Российской империи, он еще и один из ближайших советников молодого русского царя, который слушает его чуть ли не как второго отца. «В грядущей войне, у повелитель правоверных», — добавил великий визир Мехмед Ферид-Паша, — «наше положение будет даже хуже, чем тридцать лет назад. Наша страна разорена. Торговля находится в упадке. Дихкани бедствуют. Армейские офицеры и полицейские чиновники уже полгода не получали жалованья, ибо в казне нет даже бумажных денег». Государство османов охвачено смутой и неустройствами. В Румелии и Фракии неверные восстали против власти султана. Если раньше греки, сербы и болгары по большей части грызлись меж собой, то теперь вся их ярость направлена против османских солдат и сборщиков налогов. В обозначенных областях наша армия удерживает только контроль над городами и путями сообщения. А глухие горные сёла и целые уезды находятся во власти повстанцев, которые получают поддержку оружием и опытными офицерами от Российской империи. При этом наши враги сильны, как никогда. Проклятое государство русских гяуров поднимается буквально на глазах, будто опара на хороших дрожжах. А единственным нашим союзником по факту является империя Габсбургов, утратившая поддержку Германии и оставшаяся в полном одиночестве. Если австрийцы ударят по сербам и болгарам с тыла, то их ждет сокрушающий разгром после удара со стороны русской армии. А если к русским присоединятся германцы, которым не впервые атаковать бывших друзей, Разгром австрийской армии и государства превратится в избиение младенцев». Выслушав все это, султан Абдулгамид II поднял глаза вверх, обратившись к Всевышнему с короткой молитвой. «Да-да, это именно тот самый Абдулгамид II, который правил Османской империей в те времена, когда она вела войну с Россией за контроль над Болгарией». Как обычно, водятся в таких случаях, в тот раз от войны выиграли те страны, которые в ней вовсе не участвовали. Австро-Венгрия, получившая Боснию и Герцеговину, а также Британия, обосновавшаяся на Кипре. Болгария, которая и была предметом спора, подпала под контроль все той же Австро-Венгрии. И все бы хорошо, но только тридцать лет назад Абдулгамид был тридцатишестилетним мужчиной в самом расцвете сил, не лишённым некоего лоска и шика, а сейчас перед министрами сидел дряхлый старик со сгорбленной спиной и трясущимися руками. Султана измучил не только его возраст. Все эти тридцать лет он, опасаясь заговора или военного переворота, которые должны были лишить его престола и жизни, провел в заперти в своем дворце Далма-Бахче, показываясь народу только раз в год, когда султан обязан торжественно шествовать в мечеть, а потом принимать своих сановников. Но в каждом приближенном мог скрываться предатель, за каждым кустом сидеть убийца, а умники из образованных неизменно строили прожекты, превращающие Османскую империю в конституционную монархию или даже республику. Из-за этой параноидальной подозрительности Султанский дворец оказался наводнен стражей, страна полицией, а сам повелитель правоверных оказался на грани того состояния, в котором простых смертных увязывают в смирительную рубашку, и начинают поливать холодной водой, потому что других методов борьбы с психическими заболеваниями медицина начала двадцатого века не знает. «Неужели все обстоит так плохо, как вы тут сказали, безродные собаки?» Обратился султан к своим министрам, угрожающим тоном, едва закончив молиться. Неужели народ османов настолько ослабел, что более не способен побеждать неверных? Неужели мы зря усиливали армию, давали нашим офицерам первоклассное военное образование? Неужели мы напрасно оборудовали оборонительные позиции на Чаталжинском рубеже по последнему слову «европейской техники»? Неужели наши батареи на Босфоре потеряли свою мощь и более не смогут отразить нападение русских броненосцев? Неужели мы тридцать лет зря вкладывали деньги в армию? Неужели мои аскеры не могут взять миллион или два болгар, сербов, армян или греков, и пригрозить русскому царю и его прихвостнем, что эти люди будут убиты, едва на наших границах прозвучит первый выстрел. Неужели наши друзья в Европе и забыли о том, что как только русский царь захватит Черноморские проливы, то тут же наводнит Средиземное море своими кораблями? «Молчите! Необходимо провести мобилизацию!» И подготовить армию к большой войне. Сообщите всем, что если все против нас, то я объявляю газоват священную войну против всех неверных. А теперь идите прочь виоба и возвращайтесь только с хорошими новостями. Как только пятящиеся великие визири, министр иностранных дел, не смея возразить своему повелителю ни единым словом, покинули залу для приемов, немного остывший Абдул-Гамид подумал, что зря он на них так орал. Оба преданы ему как собаки, и так же, как собаки, в меру глупы и недальновидны. Но ничего не поделаешь. Стоит взять какого-нибудь умника, и он непременно вляпается в заговор, поскольку любому умному человеку очевидно, что так дальше жить нельзя. Очевидно это и самому султану, но в отличие от молодых умников, у него есть жизненный опыт, и он понимает, что путь Османской империи похож на железную дорогу, рельсы которой ведут прямо в Джаханнам. Джаханнам. ад в исламе. Можно ехать по ней быстрее или медленнее тормозить или торопить события, но нет возможности сойти с пути, сдвинуться вправо или влево, а неумолимые рельсы неизбежно приведут прямо в пылающую гиену. Реформаторы, которые называют себя младотурками и при этом глупы до невозможности, Ведь любые попытки перестроить жизнь османов по европейскому образцу, ввести парламент, конституцию и прочие достижения прогресса только ускоряют движение по дороге в пекло. Чем больше суеты и всяческих модернизаций, тем быстрее катят по железным рельсам колеса. Именно поэтому он, султан, тихо и незаметно противился постройке железной дороги Истамбула в Багдад и Басру и на тридцать лет поставил на прикол Османский флот. Ведь все эти европейские машины, паровозы, пароходы и прочее от нечистого, ибо про них, рычащих огнем и дымом, ничего не сказано в Коране. А если что и сказано, то не самое лицеприятное. Прежде абдул надеялся, что худшее случится уже после его смерти. Изо всех сил тормозил бег неумолимого времени. Но, видимо, на небесах решили, что пришло время конца света и выпустили в мир тех, кто должен изменить его до неузнаваемости. Эсманская империя станет одной из жертв этих изменений. И русский император Михаил, сочетающий храбрость льва, хитрость лисы, прозорливость орла и терпение змеи, Один из могильщиков всего того, что было дорого последнему турецкому султану. Но сначала выступят те, кто попытается спасти Османскую империю, а вместо того окончательно ее погубит. Что же, он старый человек, и ему уже все равно. А кроме того, у него есть средства, которые позволят не чувствовать боль в то время, когда геауры железными зубами будут рвать на части его страну, а потом и его самого. Хлопнув в ладоши, султан вызвал из небытия слугу, который принес ему уже разожженный кальян, заряженный смесью из лучшего табака и гашиша. Лучшее средство от невроза. Если конец неизбежен, его ожидание можно хотя бы отчасти смягчить наркотическими грезами. Всего пара затяжек ароматным дымом, прошедшим через бензоевую воду. И жизнь вокруг снова светла и прекрасна. А сам он в этих грезах вновь молод и беззаботен.